Номер 26. шесть. Когда загадывать желание? Метеоры и метеориты. В небе над нашей планетой происходит много интересного. Проносятся кометы и метеорные тела, мелькают вспышки метеоров и болидов, падают метеориты. Как разобраться во всех этих явлениях? Это не так уж сложно. Все знают, если видишь падающую звезду, нужно загадать желание. О том, что падают на самом деле вовсе не звезды, тоже слышали очень многие. Что же сыплется на нас с неба? Для начала нужно разобраться с терминологией, которая на первый взгляд кажется немного запутанной. Итак, метеороид или метеорное тело — это космический объект, движущийся по своей орбите и попавший в атмосферу Земли. Чаще всего метеороидами бывают осколки астероидов или комет. В редких случаях это обломки Луны или Марса. Метеороиды занимают промежуточное положение между астероидами и космической пылью. Метеор — это не предмет, а явление. Метеором называют вспышки света и другие явления, которые происходят при прохождении метеороидом земной атмосферы. Очень яркий метеор называется болидом. Наконец, мы добрались до метеорита. Что же называют этим термином? Метеорит — это твердое космическое тело, упавшее на поверхность крупного небесного объекта. Проще говоря, пока обломок астероида или кометы находится в атмосфере, Он называется метеороидом. Если он сгорит, то так им и останется. А вот если достигнет Земли, то станет метеоритом. Получается, что падающие звезды это метеороиды. Иногда метеорное тело не просто горит, а взрывается и распадается на несколько частей, каждая из которых падает самостоятельно. В этом случае можно увидеть потрясающее по красоте явление — метеоритный дождь.